Глава 10. Дальше был торг. Не слишком длинный, но при этом Коля вертелся как уж, пытаясь вытребовать себе что-то сверх своей жизни и денег. Вот только у меня были все козляри, а у него только местоположение его респа и информация неизвестной ценности. В итоге мы договорились и зафиксировали договор в виде квеста. Шакал обязался передать и нам всю информацию, известную ему об организации системы обороны в городе, о приготовленных ловушках и прочие важные детали, касающиеся Тарента. Взамен он получил гарантию неприкосновенности от меня и моих людей, включая тех, кто сейчас находился на базе ССГ в Блюкрейне, 500.000 кредитов и возможность самостоятельно покинуть Тарент, если не продлит контракт с нами. В случае предательства он терял сразу же всю репутацию, получал статус «Клятва преступника» и снижение опыта в областях Иберии и Галер на 90%, повышение цен на 200% и на него объявлялась «Свободная охота» с призывом в 300 тысяч кредов от базы ССГ «Блюкрейн» вплоть до обнуления. Я в случае невыполнения условий получал перк «Предатель», снижающий отношения со всеми игровыми фракциями, понижающий навсегда харизму на один пункт, И какая новость, терял статус, война дорог. Как же меня достал этот статус-то, а? Такое ощущение, что не в пост апок RPG играю, а в какое-то подземелье и драконы, причём за паладина. Ладно, уже ничего не изменить. Информация шакала Бабарони об оказалась не то чтобы сверхценной, но полезной. Нам приготовили пару ловушек в моём излюбленном стиле. Подгони побольше бензина или взрывчатки из поля оппонентов. Бензин дешёвый, солдаты дорогие. Одна сразу же за первым блокпостом, который даже не подозревал о своей роли. По плану мы сносили их, расслаблялись и спокойно устремлялись вперёд. И подрывались на наченённом почти полутонны промышленной взрывчатки фугасе, закопанном прямо посреди дороги примерно на метр в глубину. Второй сюрприз ждал нас после городских ворот, и о нём в действительности Шамаил в своё время проболтался. Два бульдозера и бензовоз. Что ж, предупреждён значит вооружён. А ещё Коля рассказал, что пристраховываясь, городской глава согнал кучу женщин и детей в здание казарм и там же расположил несколько ёмкостей с водорослями, паразитами, пригрозив их семьям, что в случае неподчинения и отсутствия боевых действий против меня, взорвёт ёмкости, обеспечивая их семьям лютую и болезненную смерть. В такой ситуации стрелять в нас будет далеко не 40 человек, а пара тысяч. Оружием раздали до чёртиков, дешёвого и по сути своего одноразового, но от этого оно менее эффективным не становилось. Благо, задача убить нас у них не было, только связать боем. А хотьца на нас предстояло приторианцам, это их так глава города назвал. В действительности это был наёмный отряд Чёрной лодур, наёмники севера. Ребята они более чем серьёзные, в оружии нам, конечно, уступающие, но сильно превосходящие числом и уровнями, перекупить их невозможно. Запугать нечем, убеждать бесполезно. Специализация у них — борьба с тяжелой техникой, так что на вооружении немало противотанковых средств. В лоб они нас, скорее всего, снесут, даже несмотря на мои возможности, снарягу первых и импульсные винтовки. Придется вести долгий городской бой. Собственно, на этом полезная информация у «Шакала» закончилась. Мы договорились о его задачах. Приоритетная. освобождение заложников их не так чтобы много серьёзных противников охраняло вторичное диверсионное уничтожение элитных бойцов без вступления в лобовое противостояние бонусное при первой же возможности ликвидация мэра собственно оставался последний шаг я достал пистолет и нажал спуск целясь ему в голову После воскрешения на респе он приступит к своей части задачи, а мы пока будем прорываться в город, ликвидируя на пути ловушки и выставленных в оборону стражей. Сильно не торопясь, но и не затягивая, будем у ворот как раз через час, который нужен шаги на воскрешение. Собственно, первые сюрпризы нас поджидали на перешейке. Когда мы уходили, тут было откровенно пусто. Ни тебе охраны, ни огневых точек. Сейчас за наваленными в кучу мешками сидел десяток бойцов, а за ними, практически на пределе дальности стрельбы своего оружия, торчало два джипа с тяжелыми пулеметами. И едва мы показались в их поле зрения, джипы принялись поливать нас огнем на узком перешейке. Судя по всему, ни о каких переговорах и речи не шло, вот только ребята явно не имели никогда дела с действительно хорошо экипированным противником. Я привычно применил ускорение и, разогнавшись до скорости в 60 км/ч, устремился прямо к боевым машинам, игнорируя обычных стрелков. Джипы продолжали тупо стрелять в меня, не имея возможности изменить тактику. Их загнали в небольшие окопчики и прикрыли мешками с землёй, наивно предполагая, что такое немудрёное укрытие может остановить прокаченного бойца. Что ж, за свою глупость они расплатились моментально. Выйдя на дистанцию поражения из импульсной винтовки, Я расстрелял обе огневые точки на машинах, превратив стрелков и турели в месиво из стали и плоти. Разворачиваться и контролировать уничтожение стрелков нужды не было. Мои ребята и так отлично справились с этой задачей. Так что я просто подскочил к ближайшему автомобилю, получил очередь из АК, которая была просто поглощена бронёй, и вырвал рукой стрелка из салона. Боец 110-го уровня, наверное, был бы крут против не очень экипированного игрока, но против имбы с девятой силой он был ничто. Так что, не тратя на него боеприпасы, я просто размажил его башку тремя ударами об капот автомобиля и, не прицеливаясь, выпустил пяток зарядов в водителя. Ему вполне хватило. Броню этих ребят импульсивные винтовки и пистолеты просто игнорировали. Больше в первой машине никого не оказалось, так что я уже хотел переходить ко второй, когда она всё же сумела вырваться из своего укрытия и устремилась в город, истерично огрызаясь короткими очередями. Зря он так. Не беги от тяжёлого пулемёта, просто продлишь агонию. Так, оставшись османтированным на руке 14,5-миллиметровый монстр выпустил в машину полсотни пуль, превратив её в груду автохлама за пару секунд. Демья двигателем джип сехал в кювет и застыл там, потихоньку потрескивая и разгораясь. Вся атака заняла не больше пары минут, а в теле квеста сразу же прошло обновление. Осталось уничтожить 44 объекта и самого мэра. Следующим этапом должен был быть подрыв фугаса, но его мы рассчитывали избежать довольно просто. Управление взрывчаткой осуществлялось с помощью дрона, висящего сейчас в 500 м над местом закладки. Знать или обнаружить его мы даже теоретически не могли, поэтому дублирующего варианта противника не предполагал. Арион активировал зенитный режим в свои мехи. Да, был в ней и такой, и навёлся на цель в небе. Попал он с первой же короткой очереди автопушками, изначально созданными как система ПВО. Дрон вспух облачком разлетающихся деталей и исчез. Рисковать сразу всем отрядом мы не собирались, поэтому для перестраховки первым туда пошел я, как имеющий наибольшие шансы на выживание. Фугас и впрямь был закопан в указанной точке, даже довольно грамотно. Канаву не просто засыпали, ее разровняли и сверху накидали болотной на земли с кустиками и травой. Не искал бы, не заметил. Место мало отличалось от остальной земли. Антенный вывод и тот, и не поленились замаскировать в небольшом кусте. Главное, разобрать это всё было не так уж долго. В голову пришёл интересный план: ибо и припасы сэкономим, господина Шемаила накажем, причём его же оружием. Ёл усмехнулся и позвал Ланселота выкапывать фугас. Благо ему это особого труда не составило. Сата за это время сделала нам детонатор для бомбы. Вражеская стена ничем особым удивить нас и не смогла. Толстая металлическая переборка, обложенная старыми остовами автомобилей высотой метров 15. На гребне стрелковой позиции укрыты из за бронеплитами, снятыми, скорее всего, с местного парка техники под утилизацию. Против нашего оружия не выстоит и минуты. Тем не менее, за каждого было по 2-3 стрелка. Не знаю, на что они рассчитывали изначально, но явно не на наш сюрприз. С первого приезда в город я запомнил, что дорога к воротам имела небольшой уклон вниз, так что любая машина даже без управления могла докатиться до цели, только подтолкни немного. Мы пошли даже чуть дальше. Мертвецوف загрузили в их же джип, художественно рассадив по сиденьям и ногу водителя примотали к педали газа, пока не слишком глубоко вдавленного. Правда, у него на коленях лежал небольшой, на скорую руку склепанный блочок, который через минуту запустит в мышцы ноги мощный заряд тока, заставляя их сократиться и нажать на педаль на полную. А у его бывших друзей в ногах расположился наш фугас на таком же кустарном управлении. Впрочем, оба устройства должны были сработать один раз, а в гений саты я верил. Что такое полтонны взрывчатки? В танковом фугасном снаряде массой в 7-9 килограммов содержится примерно 1 килограмм взрывчатого вещества. В бомбе ФАП-50 полсотни, что понятно из маркировки, килограммов. Такая игрушка оставляет в земле 4-метровую воронку в диаметре и до полутора метров глубиной. Наш фугас был эквивалентен десятку таких бомб, и я рассчитывал, что осколки и ударная волна сметут всех в радиусе трех десятков метров как минимум. А заодно разнесут в клочья и сами ворота. и всё, что прилегает к ним. Машинка медленно двинулась вниз по дороге. За первую минуту она преодолела половину расстояния, и только тогда у кого-то не выдержали нервы. Длинная очередь из стационарного полиэмёта прошлась по лобовому, портив всю нашу художественную инсталляцию. Даже отсюда было видно, как дёргается труб водителя. Впрочем, на работоспособность плана это не повлияло. Устройство Саты сработало как надо. Нога нажала на педаль, и машина резко прыгнула вперёд. Руль был заблокирован заранее, поэтому вся эта паническая стрельба не заставила машину повернуть. От силы секунд 10 висела тишина, после чего воздух почти взорвался от грохота. Эти снайперы в полсотни стволов, из которых как минимум десяток был едиными пулемётами, принялись долбить в джип, вышибая десятки искр и никак не попадая в жизненно важные модули. За пяток метров до стены один удачливый парень таки засадил очередь точно в крышку клапанов, вызвав фонтан огня и пар из-под капота. Но, увы, инерция — беспощадная тварь, и машину протащила нужные мне метры просто под действием этой силы, так что она с размаху ударилась о ворота, смяв и повредив одну из творог. Можно уже было бы взрывать, но мне подумалось, вдруг найдётся идиот, который решит проверить наш подарочек. Вернее, в том, что он найдётся, я был уверен, если выдержать необходимую паузу. Кто-нибудь дотошно да подойдёт поближе. Я надеялся, что это окажется кто-нибудь из офицеров или другой более мощной братии. Таких лучше валить на верняка. И я угадал, причём любопытных оказалось сразу два. Оба из стражи, но ранг не разглядеть. Первый для начала решил проверить водилу, второй сразу взялся за заднюю дверь, и я понял, что ждать больше нечего. Взрыв. Я, честно говоря, ожидал эффекта помощнее. Громадный огненный шар, грохот, рвущие барабаны и перепонки, снесенная до горизонта стена. Все как в кино. Но на деле вышло даже лучше. Взрыв издали показался не таким уж большим и громким, зато большую часть стрелков снесло на землю. С пятнадцатиметровой высоты до да на асфальт. Ворота снесло, как и планировалось. Стенки дымятся. Красота. В оронку на их месте я не то, чтобы не ожидал увидеть, но всё-таки на десятиметровую, да ещё почти моментально начавшую наполняться водой. Трубы что ли повредили? Что-то с реализмом разрабы явно переборщили. Но самое главное, взрыв контузил или оглушил всех слабых противников в радиусе метров 50 от точки подрыва, и в их число точно должен был войти водитель бензовоза, используемого как элемент следующей ловушки. Когда Шакала рассказывала о ней, я даже вяло удивился, как это Шамаил рискнул нам отдать хотя бы один бензовоз, пусть и самой дряхлой. До нас долетело только пара камней. Не обращая на них внимания, мои бойцы устремились в пролом. Задача была проста: ликвидировать всех стражей, что могли выжить, и обезоружить и уничтожить при сопротивлении всех рекрутированных на оборону гражданских. Сам я планировал заняться ликвидацией остатков ловушки. Бензавоз и правда ждал нас ровно там, где и обещал шакал. Взрыв не оставил на нём сколько-нибудь заметных следов, а вот водила, как я и рассчитывал, Сидел, тряс головой, явно не понимая, где находится. Хорошо бы он в таком состоянии и остался до того момента, как я доберусь. О применении дальнобойного оружия рядом с такой тачкой лучше забыть. Слишком мощное. А на подрыв бензовоза в водиле хватит одного нажатия кнопки. Во всяком случае, я рассчитывал, что радиодетонацию никто настраивать не стал. Зачем тогда оставлять водилу? И никакой особо умный тип сейчас за мной не наблюдает, потому что взрывы бензовоза я точно не переживу. Лобовое стекло вылетело от ударов взрывной волны, так что потенциальный шахид за рулём сейчас больше напоминал жертву месорубки. Пожалуй, добить его будет скорее актом милосердия. А заодно перерубить проводку, да и вообще все элементы соединения тягача с стерной, чтобы ни у кого не возникло дурацких идей у нас за спиной. Ещё бы и бензин рвануть, совсем уж для гарантии. Но что-то мне подсказывало, что эвакуации местных мэр не озаботился, а давать жителям реальные причины для ненависти ко мне не хотелось. Тем временем в списке квеста опять прошло изменение. Число противников уменьшилось до 37, так что ещё шестерых мы тут уложили точно. Но ещё одного число уменьшилось в тот момент, когда я принял запрос нашего снайпера-перебежчика на приём в группу. Мерлин, разбойник 1. Шакал мы в городе. Займи срочно заложниками. Мы продолжаем атаку в лоб. Стянем на себя максимум противников. После выполнения первой части двигайся к ратуше. Подозреваю, что последняя линия будет там. Основные цели несущие на себе тяжёлое вооружение. Короче, всё как всегда. Мы воюем, ты выбиваешь ценные кадры. Шакал разбойник 1. Принято, командир. Знаешь, Стасик, а я, пожалуй, рад вновь поработать с тобой. Я соскучился по режиму двое против ветра, если ты меня понимаешь. Мерлин, разбойник 1. Ага, понимаю, но сейчас нет времени на отвлечённые беседы. Гоу. Тем временем бойцы почти волоком притащили мне десяток уцелевших гражданских, окровавленных и ничего не понимающих. Впрочем, раны у них были настолько незначительными, словно ребята не в бою побывали. А дворового кота помыть пытались. Я добрительно кивнул своим бойцам и снова перевёл взгляд на пленных. Выглядели они откровенно жалко. Воображаемый кот отбивался на совести, заставив людишек изрядно побегать, влупиться головой в соседский забор. До них взрыв явно добил, оглушив, а потом подрал когтими не хуже тигра. На фоне Лизуна и Ромео в их побитой броне и спокощенными в боях оружием, они казались бродяжками рядом с сияющими рыцарями. На фоне меня глупо даже сравнивать. Откинув бронеколпак, я скорчил рожу посвирепее, чтобы любые мысли о сопротивлении задавить на корню, и рыкнул: "Вы выступили против воины дороги. Вы знаете, что это значит?" Знать бы самому, как-то не удосужился я почитать, что значит мой статус для других, но если его легко потерять, совершив хотя бы одно несправедливое действие, то должны же быть и плюшки. Причем как раз на ниве справедливости. И судя по тому, как перекосило пленников, плюшки были нехилыми. «Простите, Макс, но у нас нет выбора», — пролепетал самый целый из них. «Интересно, они только статус видят, что ли, без имени? Впрочем, оно и к лучшему, меньше вопросов». У половины города семьи в заложниках, их охраняют фанатики в казармах стражей, там сейчас больше трех тысяч человек собрано, женщины, дети. Если мы не будем сражаться, все они погибнут. Ага, вот мы и дошли до очередной подлянки мэра. Ну, о ней шакал тоже предупреждал. Если они будут свободны, вы будете готовы выступить на моей стороне?